Глава 19. 24 января, 2 часа 28 минут ночи. Две мили под Коралловым морем. Спустя более трех часов после эвакуации станции «Титан-Нижний» Ковальский расхаживал по геологической лаборатории. Не в силах усидеть на месте, он жевал кончик сигары, слишком хорошо осознавая, что над его головой две мили воды. За дверями лаборатории, взвалив на плечи сумки или неся ноутбуки, вверх и вниз по центральному узлу бегала горстка людей. Отовсюду раздавались крики. Тем не менее четверть персонала станции все еще оставалась здесь. Эвакуация сильно отставала от графика. «Почему так чертовски долго?» Каждые полчаса по всей станции раздавался клаксон, возвещающий о прибытии очередной стаи подводных аппаратов, которая доставит следующую группу исследователей и сотрудников на станцию «Титан Верхний». Уильям Бёрд по радиосети станции призывал всех сохранять спокойствие, уверяя, что эвакуация — это лишь мера предосторожности. Это не очень помогло, особенно после череды подводных толчков. У Ковальски было искушение уйти с первыми подлодками — Но Хару Канека отказался покинуть свой пост, хотя и отправил остальную часть своей геологической группы собирать вещи. Уильям Бёрд тоже был здесь, вместе с начальником службы безопасности Джарой. Судя по всему, миллиардер был полон решимости следовать старинному морскому обычаю. Капитан до последнего остается на своем корабле. Толчки не прекращались, что по-прежнему требовало эвакуации. Большинство из них были легкими, другие сильнее. Один оказался настолько мощным, что вырвал два из шести тросов, крепивших титан якорями к морскому дну. Но даже незначительные толчки мешали подводным аппаратам безопасно пристыковываться к шлюзам станции. Что еще хуже, в сообщениях с поверхности говорилось о тяжелом облаке пепла над всем океаном. Оно возникло из-за извержений вулканов на соседних островах, начавшихся пару часов назад. Обладая высокой проводимостью, пепел наносил ущерб коммуникациям, вызывая возгорание изоляторов и неоднократные сбои в работе генераторов станции «Титан Верхний». В общем, это была полная задница. И Бёрд это знал. «Связь все еще не работает», — сообщил он со своего поста рядом с геологом. «Простите, Хару, я должен был прислушаться к вам раньше и не затягивать с эвакуацией. Все мы уже давно ушли бы отсюда». «Стоя перед своими мониторами, Хару склонился над клавиатурой. «По крайней мере, здесь, внизу, я все еще получаю данные от гидроакустических буев и сейсмических мониторов». Ковальский склонился над его плечом. «Кто-нибудь из них присылает хорошие новости?» Хару вздохнул. «Буи показывают значительный подъем морского дна вдоль желоба Тонга. 50 метров, и он еще продолжается». Донные сейсмографы и геофоны продолжают показывать эскалацию толчков. Только теперь они уже не ограничены одним участком впадины Тонга. Новые скопления возникают на протяжении всей двухтысячекилометровой зоны субдукции Тонго-Кермодек. Ковальский нахмурился. А можно то же самое, но по-английски. Что худшего мы еще не видели, сказал Хару, даже наполовину. Насколько хуже может быть? Спросил Берт. Хару повернулся к ним. Вулканическая сила оценивается по шкале вулканической активности, ШВА. Она открытая, то есть не имеет верхнего предела. Нулевой показатель по этой шкале – это медленное вытекание лавы, как, например, в Килауэа на Гавайях. Далее она поднимается по восьми известным на данный момент уровням, от взрывного до мегаколоссального. В современном мире никогда не было восьмерки. Последний раз она была 70 тысяч лет назад, извержение вулкана Тоба. Оно было настолько опустошительным, что сократило численность человечества до 30 тысяч человек. Ковальский ощутил в животе тошнотворную тяжесть. «А сейчас?» Хару повернулся к экранам и вывел карту региона, усеянную сотнями треугольников. Ими были помечены вулканы, представлявшие наибольшую опасность. «Пока что за последние сутки произошло извержение 24 вулканов». Большинство в диапазоне от тройки до четверки. Несколько шестерок, что, тем не менее, считается колоссальным. Он постучал по клавиатуре. Вот что предсказывает разработанная моим сыном программа моделирования. Вот как все будет выглядеть через 2-3 дня, если тектоническая нестабильность будет нарастать и дальше. Он нажал кнопку. На карте над каждым из вулканических треугольников высветилось число. Ковальский покосился на все эти четверки и пятерки. горстка шестерок, но было также несколько семерок и две восьмерки. Однако и это еще не все. «Этого не может быть!» – простонал Берт, словно пытаясь опровергнуть цифры на экране. «На этой карте три девятки!» – Ковальский взглянул на Хару. «И одна десятка!» – геолог кивнул. «Эта десятка отмечает центр дуги вулканов Зонда, гора Тамбора, вулкан, извергавшийся в XIX веке и убивший сто тысяч человек». Тогда это была всего лишь семерка. Берт резко встал, оттолкнув свой стул. «Что нам делать?» Ковальский знал ответ. Он вытащил зажигалку и закурил сигару. «Так-то лучше». Никто даже не посмотрел на него косо. Хару лишь покачал головой. «Если только этот жолоб внезапно и необъяснимым образом снова не успокоится, мы бессильны что-либо сделать». Помимо наблюдаемого катаклизма, такая катастрофа поднимет облако пепла, которое окутает всю планету. Так будет продолжаться не одно десятилетие. Это будет означать конец жизни на Земле. Единственная надежда...» Громкий звук сирены заставил всех вздрогнуть. Они дождались трех коротких сигналов, возвестивших о прибытии следующей группы подводных аппаратов – В центральном узле несколько отставших бросились вверх, надеясь занять место в этой предпоследней флотилии. Ковальский изучал монитор видеонаблюдения на рабочем месте. Тот показывал ярус над ними. Последний персонал толпился перед кольцом шлюзов. Все стремились поскорее уйти, хотя на поверхности вряд ли будет безопаснее. Берт повернулся к двери. «Я должен подняться туда и организовать следующую группу эвакуируемых», Постарайтесь успокоить остальных, я скоро вернусь. Он развернулся, чтобы уйти, жестом приказав Джари пойти с ним и помочь в наведении порядка. Прежде чем мужчины успели отойти, Ковальский схватил Берда за руку и указал на экран видеонаблюдения. Кажется, к нам гости. К этому времени уже открылось несколько шлюзов. Люди ринулись вперед, но были вынуждены отступить, когда на станцию ворвались незнакомцы в черных доспехах. Они пришли в касках, масках и с автоматами. Сверху донеслись приглушенные выстрелы. Несколько исследователей упали на пол, раздались крики. Нападавшие вели огонь осторожно, отлично осознавая опасность ошибочного выстрела на такой глубине. Но это было не единственное их средство запугивания. Все их ружья имели штыки, а некоторые были вооружены электрошокерами. С их помощью они заставили еще нескольких исследователей из дрожью подчиниться. Ковальский вспомнил сообщение Джары о приближающемся военном корабле, который отказывался отвечать на какие-либо приветствия. Но из-за эвакуации, землетрясений, извержений вулканов никто больше не обращал внимания на безмолвное судно, пересекавшее близлежащее море. Вот только вряд ли оно проплыло мимо. Теперь Ковальский подозревал, что отключение связи в течение последнего получаса никак не связано с отключением электроэнергии, Корабль, похоже, глушил любые сообщения. Джо подтолкнул Берда к двери. «Мы не можем оставаться здесь!» Джаро кивнул в знак согласия. Он потянулся к своему ремню и, отстегнув стальную дубинку, щелчком вытянул ее на полную длину. После этого схватил Хару и потащил его за собой. Они выбежали из лаборатории, но к центральной лестнице подошли, соблюдая осторожность. Прямо над ними лежал ярус дельфин. им нужно было установить некоторую дистанцию между собой нападавшими. Пока что враг, похоже, сосредоточился на захвате верхнего уровня, но и группа не могла рассчитывать на то, что это продлится долго. Ковальский сунул руку под плащ и вытащил дезерт-игл. Держа пушку калибра 50 долом вверх, он высунул голову в лестничный колодец клетку и заметил там движущиеся тени. Один выстрел заставил его вздрогнуть, но, похоже, никто не смотрел в его сторону. Он зашипел и взмахом велел остальным спускаться по лестнице. Трое мужчин поспешили вперед. Джо последовал за ними. Сбежав вниз по длинной спирали, они остановились на следующем ярусе. На первый взгляд тот был пуст, хотя и там могла находиться горстка отставших, затаившихся и прячущихся в лабораториях людей. Берт нес электронный планшет. Ковальский склонился над его плечом. Миллиардер подключил к планшету кадры с камер видеонаблюдения. Между тем прибыло еще больше неизвестных командос. Под долом автоматов они загнали персонал станции в камбусы общежития. Несколько боевиков охраняли верхнюю часть лестничного колодца, не делая попыток спуститься вниз, что вызывало у Ковальски беспокойство. «Кто это такие?» — ахнул Бёрд. «Проблемы», — сказал Ковальски. «Это все, что нам нужно знать на данный момент». Что нам делать? спросил Хару. Берт опустил планшет, но Ковальский поднял его обратно. На экране группа командос столпилась вокруг пары пластиковых ящиков. Они начали раздавать прямоугольные свертки, к каждому из которых была прикреплена кнопка электроники. Узнав по собственному опыту сноса зданий и угрозу, Ковальский выругался. симтексы детонаторы! Командос приступили к установке зарядов по периметру Яруса. Несколько человек направились к лестнице. Хотя для того, чтобы взорвать весь комплекс, было достаточно всего пары бомб, нападавшие решили перестраховаться. Ковальский заставил всех вновь двигаться вниз. «А есть другой выход со станции. Например, через аварийный шлюз на каждом уровне». Бёрд покачал головой. «Подводный аппарат должен сначала пристыковаться там». Ковальский нахмурился. «Это произойдет не скоро. Бёрд поспешил вниз. «Наша единственная надежда — добраться до самого нижнего уровня станции». Ковальский последовал за ним, хотя и не понимал, найдут ли они спасение или зароют голову в песок на два уровня глубже. Но самый нижний ярус был самым маленьким, и, вероятно, его было проще всего оборонять. Они достигли следующего яруса — калиста, где столкнулись с молодой женщиной, прижимающей к груди ноутбук и с рюкзаком на плече. Она выглядела скорее взбешенной, чем испуганной». Два часа, 38 минут утра. Джас посмотрела на группу мужчин. «Что тут, черт возьми, происходит?» «Идемте с нами», — приказал Берт и повел ее вниз по ступеням к уровню Тетис. Растерянная, Джас подчинилась. Она слишком устала, слишком запуталась, чтобы спорить. Вытерла пот, и вздрогнула. Не от страха, а от легкого жара. Средний палец ее правой руки пульсировал болью и одеревенел. Она сжимала и разжимала руку, беспокоясь о кровообращении, опасаясь образования тромба. Палец приобрел пугающий серый оттенок. Впрочем, это была наименьшая из ее проблем. Прогремевший наверху выстрел это подтвердил. Они зашагали еще быстрее. Джаз тем временем рассмотрела группу вокруг себя. Она узнала Джару и Хару Канека. Последний в их группе возвышался над ней, как гигантская башня. Хотя ее не представили Джозефу Ковальски... Его рост, манера поведения и грубые черты лица были предметом многочисленных разговоров. Он утверждал, что является служащим у панир. Его сослуживец, биомедицинский эксперт, сопровождал Фиби в жолоб Тонга. Джаз посмотрела на огромный пистолет, зажатый в руке великана. Ранее ей показалось, что она слышала выстрелы. В тот момент Джаз была в герметически запечатанной донной лаборатории и приняла выстрелы за хлопки напряженных стен станции после землетрясений. Что-то иное просто не имело смысла. Кто посмеет стрелять в пространстве, окруженном сокрушительным давлением? Она взглянула на суровое лицо Ковальски. От его сигары шел дым. «Этот парень мог бы...» Они достигли конца станции, когда по лестнице эхом разнесся пронзительный вопль. За этим последовал поток гневных выкриков на китайском языке. Бёрд поспешил к дальнему краю яруса. Быстрее! За кольцом иллюминаторов океан продолжал сиять под наружными прожекторами. Риф переливался яркими красками. Но теперь было в этих глубинах нечто зловещее. Вновь раздались резкие крики, на сей раз уже ближе. «Нам нужно перекрыть этот уровень», — сказал Бёрд. «Как?» — спросил Хару. «Их троица оставила Джару и Ковальски внизу лестницы». Джаз пыталась смотреть сразу в обе стороны. «Почему?» — задала она самый главный вопрос. Хару объяснил ей четко и понятно. «На нас напали. На подводных лодках прибыл военный контингент. Они держат всех на мушке». Худшего оставил напоследок. «И они закладывают бомбы по всей станции». Джаз в ужасе посмотрела на двух мужчин у лестницы. Несколько часов назад она могла уйти с первой эвакуационной группой. Когда был объявлен приказ об эвакуации, она спала в женском общежитии. Бёрд заверил их, что ничего страшного не происходит, а это решение принято просто на всякий случай. Джаз поверила ему на слово, и вместо того, чтобы немедленно уйти, отправилась в биологическую лабораторию, чтобы собрать образцы и взять с собой все свои исследования. Они были слишком важны, чтобы их бросить. Вот что я теперь имею за свое усердие. Ей следовало поучиться у своих старших братьев. Те считали праздность великой добродетелью. По их мнению, сам факт подъема из постели уже заслуживал одобрения. Бёрд добрался до наклонной двери с одной стороны яруса. Она находилась прямо напротив аварийного шлюза на противоположной стороне. Джаз знала, что эта дверь ведет вниз, к запасной панели управления, дублирующей системе батарей-генераторов, что позволяло обеспечить автономную работу каждого яруса в случае катастрофы. А это, безусловно, была катастрофа. Берт распахнул дверь, снял с цепи на шее большой ключ и спустился по двум ступеням в темное помещение. Хару и Джаз остались стоять на пороге. «Вы там пошустрее!» — крикнул Ковальский, поднимая пистолет выше. Внизу, в камере, Берт вставил в консоль свой ключ и резко повернул. Замигали, а затем ярко вспыхнули огни на запасной панели управления. Громовой выстрел за ее спиной заставил Джаз вздрогнуть и пригнуться. Он оглушил ее и обжег уши. Тем не менее, она услышала возглас удивления с яруса выше. Позади нее Ковальский чуть сдвинулся в сторону на лестничной площадке, готовясь сделать второй выстрел. И правильно сделал, что сдвинулся. Там, где он только что стоял, раздалась автоматная очередь. Пули со звоном отскакивали рикошетом от стального пола. Они были везде, даже отлетали от стекла. Джаз вздрогнула и пригнулась. Ковальский вновь выстрелил из пистолета, затем крикнул Берду его спутником. «Сейчас или никогда?» «Подождите!» Стоя в вспомогательной панели управления, Берд ударил кулаком по красной кнопке с надписью «Пожар». По всем ярусам тотчас вызвали сирены. Наверху одна за другой в переборках захлопывались большие двери, запечатывая каждый ярус. От их ударов содрогался пол. По ступенькам, подпрыгивая и разбрызгивая кровь, внезапно покатились вниз два предмета. Они приземлились у подножия лестницы. Пара оторванных ног. Джа сахнула и едва не упала обратно в рубку с Бёрдом. Она поняла — Стрелок, должно быть, сидел на уровне люка и поплатился за свое вторжение. Ковальский перешагнул через ноги, словно те были парой бревен. Чтобы быть услышанным на фоне воя пожарной сигнализации, ему пришлось кричать. «Этот трюк не даст нам выигрыш времени. Они просто установят заряд Семтекса и направят его прямо на нас». Берт передвинулся к паре красных рычагов. «Тогда давайте не окажемся здесь, когда это произойдет». Он потянул за меньший рычаг, помеченный словом «якорь». Снаружи раздались резкие, но приглушенные хлопки. За окном от бортов станции отвалились толстые тросы и соскользнули на морское дно. Освободившись от якорей, станция «Титан Нижний» слегка завальсировала над рифами. Включили стабилизирующие двигатели. Громко жужжа они пытались остановить раскачивание станции. — Как это поможет нам бежать? — спросил Ковальский. — Вот так. Берт щелкнул четырьмя тумблерами, каждый из которых загорелся, а затем потянул за большой рычаг. Чтобы опустить его вниз, потребовалось усилие обеих рук и некоторый вес тела. На рычаге было написано слово «расстыковка». Как только Берт поставил рычаг на место, вся станция с лязганием содрогнулась. Джаз потеряла равновесие и схватилась за дверной косяк. Пожарная тревога немедленно прекратилась. В последовавшей тишине шум двигателей нарастал, сотрясая пол. Джаз посмотрел в иллюминатор. Под ними проплывали рифы. «Что происходит?» «Именно так мы собрали пять ярусов станции», — объяснил Бёрд. «По частям». Он повернулся к панели управления позади него, которая уже расцвела огоньками. Над ней через все пространство дугой тянулась стеклянная стена. Бёрд ухватился за большой рычаг. «Каждый ярус — это отдельная автономная подводная лодка», — пояснил он. Он толкнул рычаг вперед, и двигатели загудели громче. «Как еще вы могли бы расположить и соединить ярусы здесь, внизу? Нам нужны были какие-то средства, чтобы выровнять их и составить вместе». Ноги Джаз наконец перестали дрожать, и она, спотыкаясь, подошла к иллюминатору. Оперлась ладонями о стекло и уставилась на светящуюся громаду станции «Титан Нижний». Та по-прежнему светилась в темноте, только теперь медленно разваливалась. Ее ярусы проплывали мимо друг друга. «Если только ему не помешают, каждый ярус будет автономно подниматься на поверхность сам по себе», — Берт оглянулся на них. «Как я уже сказал вам всем, я предусмотрел в этой конструкции несколько отказоустойчивых резервных элементов». Хару уставился на рассыпающиеся ярусы. «А как же все остальные?» «Когда уровень находится в движении, подводные доки автоматически блокируются. Отпускать их при движении слишком рискованно». «Это может вызвать катастрофическую утечку. Есть ручное управление, но я сомневаюсь, что новички знают об этом». Ковальский подошел к Джаз и, присвистнув, выпустил струйку сигарного дыма. «Значит, вы поймали этих ублюдков в капкан вместе с персоналом станции?» Берт пожал плечами. «Если они не склонны к самоубийству, это должно отбить у них охоту взрывать свои заряды». Джо, поморщившись, поднял глаза. Я беспокоюсь не о них, а о том, кто их послал. Вот им может быть все равно, кто здесь умрет.